Многообразие галактик Галактики — это звездные системы из миллионов, миллиардов и триллионов звезд, связанных друг с другом силами гравитации. Самые маленькие галактики содержат в миллион раз меньше звезд, чем наша галактика, и скорее напоминают шаровые скопления, только значительно больше по размерам. Диапазон диаметров наблюдаемых галактик также впечатляет — от нескольких сотен до сотен тысяч световых лет. Помимо звезд и планетных систем, галактики включают в себя межзвездные газ и пыль, а также продукты звездной эволюции — белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Часть газа в галактиках просто рассеяна между звездами, а часть образует облака различной массы и плотности, в том числе массивные молекулярные облака с массой до миллиона масс Солнца. Существенная часть массы галактик приходится на темную небрионовую, то есть несостоящую из атомов материю, которая взаимодействует с обычным веществом только через гравитационное поле. Видимая материя погружена в протяжённое тёмное гало. В крупных галактиках масса тёмной материи сравнима с массой обычного вещества, если ограничиться теми пределами, где ещё наблюдаются звёзды и газ. В карликовых звёздных системах тёмной материи может быть в несколько раз больше. Полная масса тёмного гало, простирающаяся намного дальше видимой материи, как правило, на порядок высшей массы обычной барионной материи, содержащейся в галактике. Помимо нормальных галактик наблюдается множество небольших карликовых звездных систем. Галактик с хорошо развитыми спиральными ветвями среди карликов не встречается. Сравнительно низкая светимость затрудняет наблюдение карликовых галактик поэтому среди наблюдаемых галактик их доля составляет всего 5%. Но на самом деле карликовые галактики образуют самый многочисленный класс галактик в природе. Хотя основная масса звезд в близких галактиках образовалась миллиарды лет назад и успела постареть, Многие галактики до сих пор достраивают себя изнутри, образуя звезды и звездные скопления из запасов газа. Эллиптические галактики уже давно израсходовали свой газ, и молодых звезд в них почти нет. В других галактиках, спиральных и неправильных, где газ еще остался, звезды продолжают рождаться. Четыре морфологических типа галактик. Эллиптические галактики составляют 5% от общего числа галактик. Цвет у эллиптических галактик красноватый, так как состоят они преимущественно из старых звезд. Холодного газа в таких системах почти нет — но наиболее массивные из них заполнены очень разреженным горячим газом температурой более миллиона градусов. Линзовидные галактики — это промежуточный тип между спиральными и эллиптическими. У них есть балдж, гало и диск, но нет четких спиральных рукавов. Среди всех звездных систем их примерно 20%. Спиральные галактики — это галактики, обладающие звездными дисками, в которых присутствуют спиральные ветви. Если диск галактики наблюдается с ребра, то по внешнему виду она напоминает чечевицу или двояко выпуклую линзу. Диск погружен в разреженное слабосветящееся сфероидальное облако звезд — ГАЛО. О части спиральных систем, по некоторым оценкам, более половины — от общего числа, в центральной области имеется вытянутая звёздная перемычка — бар. У некоторых галактик имеется центральное шарообразное утолщение в середине — балдж. От английского слова «балдж» — вздутие. Все прочие галактики, в которых отсутствует симметрия, классифицируются как неправильные галактики. В таких галактиках содержится много газа, иногда более 50% их общей массы, и активно рождаются звезды. Активные ядра галактик В некоторых галактиках наблюдается повышенная активность галактических ядер. Активность ядра – это выделение большого количества энергии в крошечной центральной области, сопоставимой по размеру с Солнечной системой. Активным ядром обладает около 1% массивных галактик. Из него происходит выброс газа, потоков высокоэнергичных электронов и протонов. Галактики с активными ядрами – часто оказываются мощными источниками радиоизлучения и мощного коротковолнового излучения ультрафиолетового рентгеновского гамма-излучения. Наиболее вероятной причиной активности является наличие сверхмассивных черных дыр, а энергия активного ядра – это преобразованная гравитационная энергия вещества, газа или звезд, падающего на эти черные дыры. Ядра галактик с наиболее высокой активностью забивают своим излучением миллиарды звезд этих галактик и наблюдаются с большого расстояния, как необычные звездоподобные объекты – квазары.